После завтрака я покинул детдом. Сперва отправился на вокзал и забрал всю наличность. Потом на радиорынок. Почти два часа там бродил, но купил всё необходимое для выполнения заказа, даже больше. Но последнее уже для себя. Покинув рынок, я нашёл кафе с бесплатным Wi-Fi. Сделав заказ, открыл ноут, подключился к розетке и вошёл в интернет. Когда мне принесли обед, я успел сделать часть дел. На рынке у одного торговца я приобрёл голосовой модулятор и программку для него к компьютеру. Можно и без этого обойтись, но рисковать я не хотел. Поев, я достал дешевенький телефон с половиной заряда батареи, розовый. Он мне нужен только для дела, что я собирался провести. Вставив также купленную неавторизованную симку, на ней 300 рублей есть, и проверив по ноуту, как работает модулятор, а сделал я голос пожилого мужчины за 50, набрал телефонный номер с объявления о боксе, что в центре находится, и сдаётся в аренду. Аренду этого и покупку другого бокса сделаю как раз на купленные паспорта обоих бомжей. «Риэлторское агентство а элита услышал я приятный женский голос. Это было неожиданно. В объявлении не указано, что работать придётся через риэлторов. Правда, особых проблем с этим я не видел. Осложнилось немного. Ну да ладно. «Добрый день», — поздоровался я, и модулятор перевёл мой голос в нужный тон взрослого мужчины. «Меня заинтересовало одно ваше предложение. Сдача в аренду гаража. Номер объявления 206-31». «Внуку мой сын скутер подарил, оставить негде. Вот я и решил снять гараж рядом с его домом. Я-то подальше живу, мне без надобности. Но внук пусть пользуется». «Это правильное решение», – одобрительно ответила женщина. «Видно, что вы любите своего внука и заботитесь о нём. Вас заинтересовало только это выставленное вчера объявление или интересуют другие? У нас большая база по продажам или аренде». «Нет, нет, внук сам нашёл ваше объявление, и ему оно понравилось». «Скажите, на сколько времени можно арендовать этот гараж и сколько сразу уплатить?» «Он большой. Еще имеется комната для проживания летом, поэтому цена довольно высокая. 150 тысяч за год». Я сделал вид, что замялся и кхекал от изумления в трубку. Риэлтор, видимо, почувствовав, что клиент может сорваться, затараторил описывая сам гараж, место, где он находится и какое-то хорошее вложение денег. На самом деле, даже с покупками разной электроники и схем, всё, что потребовалось для изготовления заказа, у меня было почти 300 тысяч рублей. Солидную сумму я взял трофеем с Холёного и его быков. Остальное уже мои накопления. «Дочка», — сказала женщине, — «а если на два года, там скидки какие будут?» «Если два года, то, конечно. Сумма единовременной выплаты немесячных платежей будет в размере... 270 тысяч». «Ну...» Я немного потянул время, делая вид, что обдумываю её слова. чувствовала что женщина с той стороны затаила дыхание. Видимо, давно гараж у них на балансе висел. «Внук вон кивает. Нас всё устраивает. Когда мы можем подойти посмотреть?» «Да хоть сейчас». «Сейчас не могу. Мне до вас долго ехать. Давайте через два часа. Мы как раз с внучком и подъедем». После этого я стал долго и нудно выспрашивать, какие документы нужны, как будет проводиться сделка, выдадут ли мне договор аренды и между делом поинтересовался, будут ли проверки от агентства. Все это замаскировал таким борохом вопросов, что не думаю, что риэлтор их запомнила. Правда, ответ от нее я все же услышал, мол, если жалоб не будет, то и никаких проверок. Раз арендовали гараж на два года, то он ваш, вы же за него и отвечаете. «Хорошо, я вас ожидаю», и продиктовал адрес местонахождения гаража. Убрав модулятор, я собрался и, уплатив за обед, покинул кафе. Путь мой лежал к ближайшим подворьям. Недолгие поиски, и я нашёл трёх бомжей, колупавшихся у баков. Достав оба паспорта, я подошёл к троице. Один бомж сразу отсеялся. Это оказалось бомжиха. Я со стороны и не понял. Осмотрев мужчин, я довольно оскалился. Один, несмотря на густую и грязную бороду, смотрелся неплохо. И главное, разрез глаз и покатый лоб очень напоминал одного из тех, что был на фотографии одного из паспортов. Там он, правда, чисто выбрит, но седая борода, как маскировка, была отличной. Отослав его в сторону, я в лоб спросил у него, не хочет ли он заработать ящик водки и закуски пару пакетов. Оплата разовая за одно дело. Он сразу встал в стойку, но легко согласился от моего уверения, мол, ничего криминального. Ввести его в курс дела я обещал чуть позже, и он быстро распрощался со своими корешами, забрал у них самую чистую целую одежду, переоделся и бегом стал нагонять меня. Я уже двинул к выходу со двора. Таксисту пришлось заплатить две цены, но он довез нас до общественной бани. Там, пока дед мылся, а ему было около 60, я тут же рядом в прачечной постерял всю его одежду. Тут же ее в специальном аппарате высушили и погладили. Из бани тот вышел обновленным, но я еще завел его в парикмахерскую, где его подстригли и подровняли бороду. «Вот, теперь действительно на деда моего похож», — довольно улыбнулся я. Еще в бане я выдал ему вот какую историю. Мол, родители мне купили скутер, но из-за занятости, а они геологи, где его хранить не озаботились. Дед недавно умер, он должен был решить эту проблему, а бабка слегла. В общем, я забрал паспорт деда и сам стал решать проблему. Так что старичку нужно было лишь играть моего деда. Как и что говорить и как действовать, я ему описал в подробностях. Поэтому из бани на такси мы поехали к месту нахождения нужного кооператива. Там нас уже ждали. Риэлтор общалась с дедом, но и ко мне обращалась, уточняла, нравится ли мне гараж. Бомж, узнав цену за два года аренды, чуть в осадок не выпал. Но молодец, быстро справился с собой и лишь кивал. Я дотошно осмотрел гараж. Он также был двухуровневый. Жилая пристройка наверху, сделано всё добротно, электричество имелось. Канализации и водопровода вот не было. Но ничего страшного, ведро на крайний случай использую. Так что дед кивнул, мол, мы согласны на аренду. На выходе риэлтор представила нас сторожу как съёмщиков. Дед, уже подготовленный мной, жалуясь на здоровье, сообщил тому, что он сам тут бывать не будет. Внук для его скутера гараж арендовал. Так что я ему буду пользоваться, пусть он меня и запомнит. И тот внёс запись. Мы двинули дальше. Машину ловить не пришлось, офис риэлтора находился недалеко, в соседних домах на первом этаже. Там за полчаса всё было сделано. С паспорта снята ксерокопия, нанятый мной бомж поставил везде подписи, он посмотрел её в паспорте и скопировал. Я достал из сумки с ноутом пачку денег, тут было точно, сколько стоит аренда. Пересчитав, риэлтор выдала нам документы и ключ от бокса. На этом всё. Мы покинули здание и, остановив такси, поехали обратно. документ я убрал в сумку с ноутом, туда же и паспорт. Заметив, как жадно посмотрел на него бомж, своих документов у него не было, я только покачал головой, паспорт он не получит. Свою часть сделки старик выполнил от и до, не к чему придраться, кроме как в паре мелких деталей поведения так что пора выполнять свою часть. Мы около того двора, где я его нашёл, вошли в продовольственный магазин, и я купил всё, что обещал, даже помог донести до их берлоги. Не став дожидаться, когда начнётся веселье, я покинул радостную компанию и, остановив машину, поехал обратно к кооперативу. Сумку с вещами я оставил в гараже после осмотра, но ноут был со мной. На подъезде, попросив водителя остановиться у хозяйственного магазина, я купил небольшую сковородку, кастрюльку литра на два, электрический чайник, две тарелки и пару ложек с одной эмалированной кружкой, ну и два новых навесных замка. На месте я поменял замок на свой и стал внимательно осматривать приобретение. В гараже я оставил документы, ноут тоже, а вот сумку, разгрузив, прихватил с собой. Путь мой снова лежал на радиорынок. Нужно кое-что докупить, например, паяльник и разные инструменты. Мои остались в сумке в моей тумбочке в детдоме. Вот пусть там и остаются, вторым комплектом будут. На рынке, кроме необходимого, я взял электроплитку, масляный обогреватель и мини-холодильник. Деньги подошли к концу, но я решил эту проблему за счет покупателей вокруг, так что на все хватило, даже запас большой остался. На такси доехал до арендованного гаража. Сторож пропустил, узнав меня. Я сказал ему, что обживаюсь, и затащил всё внутрь. Снова разгрузив сумку, покинул территорию гаражей. Теперь мой путь лежал к продовольственному магазину. Там затарился в основном продуктами долгого хранения: консервами, крупами, макаронами. Но и свежее взял: пакет молока, хлеб уже нарезанный, сыр и колбасу. Самое забавное, у меня теперь и денег не осталось. 100 рублей с мелочью в кармане всё потратил но и отдача серьезная.